Глава 14. Исламский город. Один день в Иерусалиме, что тысяча дней, один месяц, что тысяча месяцев, а один год, что тысячи лет. Умереть там все равно, что принять смерть в первой сфере небесной. Кабаль Ахбар. Связь Ислама с Иерусалимом берет начало в VII веке. Учение пророка Мухаммеда взбудоражило Аравию, хотя на закате VI века она лежала вдалеке от политических и культурных центров. Местные жители принадлежали к многочисленным соперничавшим племенам, возглавляемым шейхами, вождями. Большую часть Аравийского полуострова занимала бесплодная пустыня с разбросанными в ней оазисами. Пустыню пересекало несколько караванных путей, которые тянулись до Индии и Эфиопии. Легенда гласит, что по одному из этих маршрутов, древней тропе Благовоний, бежал еврейский пророк Легий, покинувший Иерусалим еще до вторжения вавилонской армии Навуходоносора II в 586 году до нашей эры. Мухаммед родился около 570 года в Мекке, городе на западе Аравии, где находилось огромное языческое капище. Об этом в книге Марии Кича. Мекка. Биография загадочного города. Бамбора, 2019 В то время арабы придерживались политеизма, но вскоре все изменилось. Как утверждает исламская традиция, в 610 году, когда Мухаммеду было почти 40 лет, единый истинный бог Аллах обратился к нему через ангела Джибриля Гавриила и назвал своим единственным и последним пророком и посланником. Откровения Аллаха, не Мухаммеду, в дальнейшем были сохранены и записаны как Коран, священная книга ислама. Таким образом, по мнению мусульман, Бог снова заговорил с небес. Мухаммед учил, что тем, кто верит в Аллаха и подчиняется его воле, гарантирована награда после смерти. Слово «ислам» по-арабски означает «покорность Аллаху», а мусульманин на арабском «покорный Аллаху». Впрочем, проповедь Мухаммеда мало кого привлекла. В 622 году из-за угроз соплеменников он вместе с небольшой группой из подвижников перебрался в Ясриб, Ятриб, город к северу от Мекки. Переезд известен как хиджра от арабского переселения. И с него начинается мусульманское летоисчисление. Например, 2023 год – это 1444-1445 годы по хиджре. Ясриб превратился в первый исламский город в истории и был переименован в Медину, по-арабски город. Мухаммед взял на себя роль духовного, политического и военного лидера. Его власть росла, и в 630 году пророк, уже командовавший армией, взял Мекку и заменил там язычество исламом. С возвращением Мухаммеда в Мекку стартовало распространение ислама. Пророк хотел явить миру последнее откровение Аллаха, упразднить идолопоклонство и восстановить монотеизм, якобы не сохранившийся в иудаизме и христианстве. С тех пор мусульмане по-прежнему считают, что только они знают единого Бога, а ислам – единственная истинная религия. После падения Мекки многие арабские племена присоединились к Мухаммеду. К моменту смерти Пророка в 632 году сформировалась умма (исламская община), готовая вырваться за пределы аравийского полуострова и подчинить весь мир Аллаху. Последователи Мухаммеда выбрали преемника его тестя Абу Бакра который принял титул халифа (верховного правителя мусульман). Так родился арабский халифат теократическое исламское государство, просуществовавшее до середины XIII века. Когда Мухаммед умер, ислам царил в Аравии, но менее чем за столетие мусульмане покорили обширные территории, включая те, что раньше были Израилем и Иудеей, и выдвинули претензии на Иерусалим. Для обоснования агрессивного распространения ислама улемы, мусульманские богословы, разработали теорию джихада, священной войны. По замечанию британского религиоведа Карен Армстронг, они учили, что поскольку есть только один бог, в мире должно быть лишь одно государство подчиняющиеся истинной религии. «Обязанностью мусульманского государства, Дома Ислама, было завоевать немусульманские страны, Дом войны, чтобы мир мог отражать божественное единство», продолжает Армстронг. «Каждый мусульманин обязан участвовать в джихаде, и Дом Ислама никогда не должен идти на компромисс с Домом войны». Таким образом, пока окончательное господство над миром не было достигнуто, мусульмане находились в состоянии перманентной войны. Исламская экспансия VII-VIII веков затронула большую часть цивилизованного мира. Арабы победили сасанитский Иран, поглотили византийские провинции в Сирии, Палестине и Северной Африке, нападали на Индию. В 711-718 годах они вторглись на Пиренеи, сокрушив королевство Вестготов и основали аль андалус мусульманскую Испанию. Кроме того, арабы дважды осаждали Константинополь в 674-678 годах и 717-718, но, несмотря на неудачи, по-прежнему стремились в Европу. Впрочем, в 732 году их натиск ослаб. При Пуатье на территории нынешней Франции исламскую армию разгромил франкский дворянин Карл, член династии Пипенидов. Это сражение считается одним из переломных в истории. Карл прославился как спаситель Европы от арабов, и хроники девятого года дали ему прозвище Мартел, по латыни Мартеллус, молот, возможно, в память об Иуде Макавее, молотобойце, еврейском герое второго века до нашей эры. Мусульмане жаждали овладеть Иерусалимом. Прежде всего, для них этот город являлся первой киблой, направлением молитвы. Следуя примеру евреев, Мухаммед поначалу молился, стоя лицом к Иерусалиму. Но после хиджры 622 года новой киблой стала Кааба в Мекке, черный гранитный куб, которому арабы поклонялись еще в языческую эпоху. Коран, сура 2, аят 142-144. Кроме того, по легенде, пророк Мухаммед совершил ночное путешествие из Мекки в Иерусалим, откуда взошел на небеса. Путешествие называется Исра, а Вознесение – Мирадж. В Коране нет ни единого упоминания Иерусалима, но есть указание на некую отдаленную мечеть – Масджид Аль-Акса. Причист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений. Из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Коран, сура 17, аят 1. Под заповедной мечетью понимается мечеть Аль-Харам в Мекке, главная для мусульман. Наименование «Отдаленная мечеть» обусловлено тем, что храмовая гора являлась самым дальним историческим местом поклонения известным арабам в эпоху Мухаммеда. Они слышали про Иерусалимский храм. Согласно исламской традиции, Исра и Мирадж датируются ориентировочно 619 годом. Но тогда Иерусалим принадлежал Византии, и на храмовой горе не существовало ни мечети, ни иных культовых зданий. Тем не менее, благодаря короническому преданию, мусульмане считают Иерусалим своим священным городом, третьим по значимости после Мекки и Медины, и до сих пор претендуют на него. Приверженцы ислама верят, что пророк перенесся в Иерусалим ночью в сопровождении ангела Джибриля и верхом на Бураке, животном, животным, похожим на лошадь, с человеческим лицом. В разных интерпретациях ему также приписывают крылья и павлиний хвост. Спешившись у западной стены, стены плача, Мухаммед привязал Бурака к кольцу, вбитому возле ворот, которые арабы прозвали «Баб-ан-Наби» на арабские ворота пророка. Другое название ворота Барклая в честь Джеймса Тернера Барклая, американского христианского миссионера и исследователя Палестины, который раскопал основную конструкцию ворот на Храмовой горе в 1852 году. В конце X века арабы замуровали их и превратили пространство внутри сводчатого прохода в подземную мечеть Аль-Бурак. Западную стену арабы именуют стеной Аль-Бурак. Итак, прибыв в Иерусалим, Мухаммед направился к камню основания, известному как ас на арабский камень-скала. Согласно иудейским верованиям, с него Бог начал сотворение мира, и на нем Авраам готовился принести в жертву собственного сына Исаака. С этого камня пророк и Джибриль поднялись на небеса Коран, сура 53, аят 6-18. Ас-Сахра последовала за ними, но Мухаммед положил на нее руку. По другой версии это сделал Джибриль, и из-за давления под скалой образовалась пещера, сохранившаяся до наших дней, и ее нарекли колодцем духов, по легенде там собираются души умерших в ожидании судного дня. На небесах Мухаммед руководил общей молитвой других пророков, то есть был признан главным среди них Адама, Ибрахима, Авраама, Мусы, Моисея, Харуна, Аарона, Юсуфа, Иосифа, Идриса, Еноха, Яхи, Иоанна Крестителя и Исы, Иисуса Христа. Имеется в виду, с какими библейскими героями ассоциируются пророки в исламе. Наконец Мухаммед спустился на землю, вернулся в Мекку на Бураке и очутился в своей постели до рассвета. Легенда о путешествии Мухаммеда отозвалась в Византийском Иерусалиме. С момента событий, описанных в Коране, минуло всего лишь 15 лет. И в декабре 634 года иерусалимский патриарх Сафроний жаловался, что не может спокойно добраться до Вифлеема на празднование Рождества из-за арабов, заполонивших Палестину. В проповеди от 6 января 635 года Сафроний связал продвижение мусульман в Святую Землю с пророчеством Даниила о мерзости запустения. Книга пророка Даниила, глава 12, стих 11. Почему нет конца кровопролитию? Почему разрушаются церкви, оскверняется крест? Сарацины, обобщающие европейское название арабов и мусульман в целом, Предсказанная мерзость запустения проходят через запретные для них земли, грабя города, разоряя поля, сжигая деревни и разрушая монастыри, и гордятся тем, что в конце концов завоюют весь мир. Сафроний нервничал неспроста. Летом 634 года византийцы потерпели поражение при Аджнадайне, к юго-западу от Иерусалима. Феодосий, брат императора Ираклия I, пал в бою, а уцелевшие солдаты укрылись в городах, оставив сельскую местность на растерзание врагу. В том же году халифа Абу-Бакр сменил Умар ибн Аль-Хаттаб. Он правил всего 10 лет, но за это время территория арабского государства значительно увеличилась в результате завоеваний. К августу 636 года большая часть Палестины оказалась в руках мусульман, и Иерусалим лежал на пути к дальнейшему расширению халифата. Отчеты об исламском завоевании Иерусалима существенно различаются. Как сообщают самые ранние источники, Сафроний в одиночку управлял городом после фатального разгрома византийской армии при Ермуке, 636 год. Арабы блокировали Иерусалим, и патриарх договорился с ними о сдаче при условии, что население и здания будут в безопасности, пока уплачивается джизья – подушный налог, взимаемый с ним мусульман в исламском государстве. По словам арабского летописца Ахмада ибн Яхи аль-Балатхури, 820-892 годы, осада Иерусалима стартовала летом 636 года, и город сопротивлялся до весны 638-го, пока халиф умар не принял капитуляцию. Византийский хронист Феофан Исповедник 760-817 годы тоже утверждает, что осада затянулась на два года, а иракский историк IX века Аль-Якуби добавляет, что халиф заявил иерусалимцам «Вам гарантируется жизнь, сохранность вашего имущества и ваших церквей, которые не будут ни заняты, ни разрушены, пока вы не сделаете ничего предосудительного». Если верить современной мусульманской версии, то Умара попросили прийти местные жители, поэтому он является одним из немногих людей в истории, которые овладели великим городом, ни пролив ни капли крови. Впрочем, согласно средневековым источникам, мирному вступлению халифа в Иерусалим предшествовала длительная и жестокая осада – Точная дата падения Иерусалима неизвестна. По разным версиям это случилось в апреле 638 или 637 -го года. В любом случае Иерусалим в четвертый раз обзавелся новыми хозяевами. Первоначальный город Хананеев и Евусеев превратился в еврейский город Давида и Соломона, который, в свою очередь, сменился христианским городом Константина и Юстиниана. Теперь же христианский город стал мусульманским – Это было не заурядное завоевание, но захват места уже сакрального для ислама. Арабы присоединились к тем, кто задолго до них верил в святости Иерусалима. Мусульманская традиция утверждает, что халиф заключил с иерусалимцами соглашение, известное как Пакт или Договор Умара. Некоторые исследователи сомневаются в его подлинности. Произведения арабских историков, где упоминается этот документ, например, книга завоевания стран Абуль Хасана Ахмада Ибн Яхи Ибн Джабира Ибн Дауда Аль Балазури и история пророков и царей Абу Джафара Мухаммеда Ибн Джарира Ат-Табари, были написаны спустя несколько веков после завоевания Иерусалима. Впрочем, в исламской юриспруденции пакт Умара имеет канонический статус. Его содержание преподносится как продиктованное благородным желанием халифа защитить людей писания, христиан и иудеев, а социальная и политико-правовая модель, изложенная в документе, считается применимой на практике во взаимоотношениях между мусульманами и кафирами. Кафир неверный, не мусульманин. Итак, по договору Умара на неверных иерусалимцев налагались следующие основные обязательства. Платить джизю специальный налог для немусульман, не строить храмы, монастыри и иные религиозные сооружения, не восстанавливать те из них, которые нуждаются в ремонте, соблюдать правила, согласно которым культовые здания немусульман должны быть ниже, чем самая низкая мечеть в городе, а дома немусульман не должны быть выше, чем дома мусульман. Держать двери храмов открытыми для исламских путников и прохожих днем и ночью, принимать любого проезжающего мусульманина как гостя у себя дома и кормить его не менее трех дней, не изучать Коран, дабы не спорить с мусульманами не исповедовать свою религию публично и не говорить о ней, не демонстрировать свою религиозную принадлежность, не показываться с христианскими книгами или символами в общественных местах, на дорогах и рынках, не устраивать пасхальные шествия и иные религиозные процессии, соблюдать запрет на колокольный звон за исключением одиночных ударов колокола, не размещать кресты снаружи храмов и за их пределами, Не заниматься прозелитизмом, не обращать кого-либо в свою веру, не мешать своим единоверцам переходить в ислам и не показывать мусульманам свои священные писания, не оплакивать громко усопших, дабы не беспокоить мусульман, проводить похоронные процессии так, чтобы свет факелов не был виден мусульманам, не хоронить умерших вблизи мусульманских кладбищ, проявлять уважение к мусульманам, уступать место, если мусульманин желает сесть, не подражать мусульманам в одежде, головных уборах, обуви, прическах, речи, именах и прозвищах, плеч волосы на передней части головы и повязывать зунар, широкий тканевый пояс на талии. христианам предписывалось носить синие пояса, самаритянам красные, а евреям желтые. Не ездить на лошадях и не пользоваться седлом, не владеть оружием, выкупать христиан, захваченных в плен мусульманами, не руководить мусульманами и не нанимать их на работу, всячески помогать мусульманам не посягать на их жизнь, здоровье и имущество, в том числе рабов. Соблюдение данных условий гарантировало неприкосновенность неверным Иерусалима, нарушение любого пункта означало неповиновение и бунт с предсказуемым исходом. Кафиры должны были стать незаметными, но легко идентифицируемыми, беззащитными и неспособными к сопротивлению, влачить жалкое существование, будучи пораженными в правах и наблюдая за тем, как разрушаются их святыни положения пакта Умара являлись унизительными даже для VII века, о чем пишет в частности сирийский Улем XIII века Ибн Касир, признанный авторитет в области исламского права. Тавсир, комментарий к Корану Ибн Касира, где тот рассуждает о пакте Умара и одобряет его, признан экстремистским в РФ и включен в федеральный список экстремистских материалов. Тем не менее, пакт Умара является одним из важнейших документов в истории Палестины и Иерусалима. По легенде, Умар посетил храмовую гору, или, как называют ее мусульмане, Харам Аш-Шариф, на арабском благородное святилище, ибо хотел посмотреть, где прежде возвышался храм. Увидев заброшенный холм, покрытый руинами древних построек, халиф опустился на колени и принялся убирать мусор. Спутники последовали его примеру, и вскоре храмовая гора была расчищена. Затем повелитель приказал обустроить храм Аш-Шариф для мусульманского поклонения и поручил поддерживать порядок в этом районе своим еврейским советникам. Один из них, Кабаль Ахбар, иудей, принявший ислам, рекомендовал Умару молиться позади камня основания, чтобы весь город лежал перед ним, как на ладони. И тогда халиф обратился бы лицом не к Мекке, а по направлению к Иерусалиму. Умар возразил... «Ты уподобляешься иудеям, я не стану делать этого. Я совершу молитву там, где это сделал посланник Аллаха, пророк Мухаммед». Халиф сопротивлялся иудаизации ислама, но еврейские традиции сильно повлияли на отношение мусульман к храмовой горе. Арабы принесли в Иерусалим постоянное еврейское присутствие после 500-летнего перерыва. В город потянулись гаоны от еврейского превосходства, авторитетные иудейские мудрецы и духовные лидеры. Документы из архива Каирской синагоги Бен Эзра показывают, что египетские евреи просили у Умара разрешения отправить в Иерусалим 200 семей, но патриарх Сафроний протестовал, и халиф уменьшил это число до 70 семей. Евреям был выделен квартал к юго-западу от Храмовой горы, где, по словам раввина Авраама Бархи, XII век, им даже позволили построить синагогу и религиозную школу. В конечном счете иудеи получили больше, чем другие немусульмане. Сильнее всего арабское завоевание ударило по греческим христианам. Сафроний умер вскоре после капитуляции 11 марта 638 года, и новый патриарх не назначался до 706 года. Привилегированные церковники превратились в незащищенное меньшинство, о котором мало кто помнил за пределами Палестины. Тем не менее, Иерусалим по-прежнему являлся преимущественно христианским, как по духу, так и по составу населения. Постепенно в город переселились соратники пророка Мухаммеда из Медины. Другие арабы тоже приезжали издалека, например, йеменцы, отслужившие в армии халифата. Конечно, не все могли обосноваться в Иерусалиме, но некоторые хотели проводить там время, надеясь на благословение. Однако в целом Иерусалим не привлекал большого количества постоянных исламских жителей. Мухаммеду приписывают множество высказываний о важности жизни в священном городе, включая те, где Аллах обещал разные блага его обитателям. Несмотря на сакральность или вследствие нее, Иерусалим кишел бедняками. Нищенство и раздача милостыни неразрывно переплетаются со святостью. Ум Аддарда, жена Абу Аддарды, судьи Дамаска, полгода старалась помочь неимущим, но в итоге махнула рукой от безысходности. Усман Ибн Афан, третий правитель халифата, занявший трон в 644 году, по легенде распорядился бесплатно снабжать нуждающихся плодами из городских садов. В иудейской литературе не менее 70 топонимов для обозначения Иерусалима. Арабы использовали 17. Множество имен – признак величия, как утверждает арабская пословица. Но три из них особенно важны. Сперва город назывался Илия – арабская форма римского Элия Капитолина. Однако это наименование уступило место другому, применявшемуся на протяжении всего исламского периода, Мадинат Байт Аль магдис на арабском «Город Святого Дома», то есть «Храма Соломона». Позже оно сократилось до Байт-аль-Магдис на арабском святой дом, созвучное еврейскому Бейт хамикдаш на иврите, затем превратилось в Аль-Магдис на арабском святой и, наконец, в аль на арабском святой. Под таким названием Иерусалим известен в арабоязычном мире по сей день. В этом городе родились два знаменитых арабских историка X века – Шамс-ад-Дин, Абу-Абд-Аллах, Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу-Бакр, аль магдиси и Мутахар ибн Тахир Аль-Мукадаси. Наряду с названием Аль-Макдис иногда применялось Аль-Мукадас. Поэтому низбы части арабского имени аль магдиси и Аль-Мукадаси равнозначны и указывают на связь человека с Иерусалимом. По свидетельству персидского путешественника Насира Хасрова, посетившего Иерусалим в 1047 году, местные жители уже тогда называли его «Аль-Куц». Поначалу титул халифа не передавался по наследству. Первые четыре его носителя – Абу-Бакр Ас-Сиддик, Умар ибн Аль-Хаттаб, Усман ибн Афан и Али ибн Абу-Талиб – избирались ближайшими с подвижниками Мухаммеда в течение 30 лет после смерти пророка – Этот период считается праведным халифатом 632-661 годы. Но времена были опасными, и три праведных халифа пали от рук убийц. Только Абу-Бакр скончался в результате болезни. Конфликты и противоречия раскололи мусульман на суннитов и шиитов, а также вылились в первую фитну 656-661 годы – масштабную гражданскую войну. Победителем в ней оказался сирийский губернатор Муавия. В 661 году он был провозглашен халифом в Иерусалиме и основанная им династия амиядов удерживала власть до 750 года. Амияды правили халифатом из Дамаска, что в 220 километрах от Иерусалима, и Муавия почитал оба города. Бытует мнение, что он построил на храмовой горе исламскую молельню. Франкский епископ Аркульф, посетивший Иерусалим во второй половине VII века, описал ее как сооружение, грубо сколоченное из досок и брусьев, но способное вместить 3000 человек. Мечеть-купол скалы, или по-арабски кубат Ас-Сахра, появилась при амиядском халифе Абд-Аль-Малике в 691 году. Здание выросло над камнем Основания, с которого по мусульманской легенде совершил мирадж пророк Мухаммед. Согласно еврейскому преданию, в древности над камнем Основания располагалась святая святых Иерусалимского храма. Огромный купол Кубата Сахры казался и иудеям, и христианам, метаморфозой храмов Соломона и Ирода Великого. Возводя Кубат ас-Сахру, Абдаль-Малик хотел отвлечь исламских паломников от Мекки, ибо там закрепился его конкурент, претендующий на трон халифата, Абдуллах ибн аз-Зубайр. Мусульмане действительно стекались в Иерусалим. Это был третий священный город ислама, и если политические либо экономические причины не позволяли отправиться в Мекку и Медину, Иерусалим являлся для них следующим наилучшим местом. Впрочем, купол «Скалы» должен был соперничать не с Каабой, а с великолепными церквями Иерусалима, Лода и Сирии, например, с храмом Гроба Господня. Мечеть предназначалась для демонстрации того, что ислам есть истинная религия и последнее откровение Бога, исправляющее ошибки иудаизма и христианства поэтому в декоре использовались надписи, предупреждающие евреев о заблуждениях в их вере, а также отрывки из Корана, отрицающие концепцию Троицы. Хвала Аллаху, который не взял себе сына, который ни с кем не делит власть. Коран, сура 17, аят 111. Сын и преемник Абдал-Малика, халиф Валид I, 701-715 годы, воздвиг большую мечеть Дамаска, мечеть Амиядов и Аль-Аксу в Иерусалиме. Благодаря названию с ней стала ассоциироваться отдаленная мечеть, упомянутая в Коране. Купол скалы и Аль-Акса сформировали один из крупнейших мусульманских архитектурных комплексов в мире и по сей день олицетворяют своеобразную духовную преемственность на Храмовой горе. Израильский археолог Мир Бендов, автор книги «В тени храма: Открытие древнего Иерусалима» (1982 год), пишет: «О привратностях истории стоит задуматься. Византийский император Юстиниан использовал руины на Храмовой горе, чтобы построить огромную церковь. Неа. Местные евреи разрушили церковь при первой возможности после персидского завоевания в 614 году». Мусульмане возвели в районе Храмовой горы мечеть из остатков той самой разрушенной церкви, и после сотен лет молчания израильские ученые извлекли эту запутанную историю из глубины забвения. Таков путь археологии в Иерусалиме. Обустройство харама Аш-Шариф привлекало в Иерусалим деньги. В город бесперебойно поступали дары, пожертвования, подношения, сюда съезжались паломники. Все это способствовало экономическому благополучию Иерусалима и улучшало его репутацию. По слухам, дым благовоний внутри купола скалы был настолько густым, что посетители еще долго источали приятный запах – В заметках, датированных рубежом VII-VIII веков, говорится об опрятных улицах, толстых крепостных стенах, создающих ощущение безопасности и зажиточности населения. Конечно, в некоторых рассказах есть преувеличение, объяснимые религиозными и эмоциональными привязанностями путешественников, но в целом Иерусалим производил очень хорошее впечатление. Духовное значение священного города не отражалось на его политическом положении. В позднеримскую и византийскую эпоху Палестина была разделена на три части – Палестина Прима, Палестина Секунда и Палестина Терция. Арабы почти не модифицировали эту систему, и Палестина Прима, где находился Иерусалим, превратилась в Джунт Филастин на арабском военный округ Палестины. Если сначала римский, а затем и византийский Иерусалим подчинялся административной столице Кесарии, то исламский Иерусалим подчинялся Рамле, центру Джунда, который основал в 716 году Халиф Сулейман, второй сын Абдали Аль-Малика и младший брат Валида I. Казалось, это ничуть не умаляло религиозную важность Аль-Кутса, ведь амияда заботились о нем – Но Сулейман, сам того не желая, подорвал городскую экономику. В отличие от Мекки, Дамаска, Багдада и Константинополя, Иерусалим не являлся коммерческим центром. До него не доходили торговые пути. Отсутствие столичного статуса подразумевало, что в Алькутсе не будет орды чиновников и многочисленного военного гарнизона. А значит, местным ремесленникам не хватит работы. Более поздние жалобы иерусалимцев на скудость существования и недостаток еды являлись результатом условий, сложившихся из-за решения Сулеймана. По замечанию историка Мутахара ибн Тахира Аль-Мукадаси, после 716 года Иерусалим стал провинциальным, хотя когда-то давно он был царским городом Давида и Соломона. Легитимность правления амиядов оспаривалась другими мусульманскими силами. Например, шииты считали их узурпаторами, отнявшими халифату законных хозяев, потомков праведного халифа Али Абн Абу Далиба. Разные группировки ожесточенно бились за господство, царила ужасная суматоха, и Иерусалим был желанной наградой. Во время бесконечных войн, исламских фракций, течений, династий и государств в 8-11 веках, как друг с другом, так и с немусульманами, крупные конфликты, мелкие восстания и бунты сотрясали священный город более 10 раз до прихода крестоносцев. В 740-х годах Палестину захлестнули беспорядки по словам византийского летописца Феофана Исповедника, в 745 году халиф Марван II разрушил стены мятежных городов, не пощадив Дамаск и Иерусалим, а также убил и изуродовал многих людей. Но главные раздоры ждали впереди, и спустя пять лет амиядов свергли аббасиды, потомки Аль-Аббаса ибн Абд-Аль-Муталиба, дяди пророка Мухаммеда, Аббасиды перенесли столицу из Дамаска в Багдад, сместив центр власти еще дальше от Иерусалима. Это привело к медленному, но прогрессирующему упадку города. Первые аббасидские халифы приезжали в аль например, Абу-Джафар Аль-Мансур в 758 и 771, и Мухаммед Ибн-Мансур Аль-Махди в 780. Но последующие не проявляли к нему интереса. Уже при Аль-Мансуре 754-775 годы золото и серебро с дверей купола скалы переплавили на монеты. Среди населения по-прежнему преобладали не мусульмане, однако относительная терпимость к ним исчезла, а условия жизни резко ухудшились. Иудеи и христиане облагались высокими налогами, если амияды делали евреев привратниками Аль-Аксы с освобождением от подушной подати, то аббасиды запретили им даже подниматься на храмовую гору. В 797 году, когда исламский гнет стал нестерпимым, христиане пожаловались франкскому монарху Карлу Великому, внуку Карла Мартелла, разгромившего полчища арабов при Пуатье в 732 году. Карл Великий и аббасидский халиф Харун ар-Рашид, фигурирующий в сказках «Тысячи одной ночи», поддерживали дружеские отношения, и король призвал халифа облегчить участь иерусалимских христиан. Харун ар-Рашид, по легенде, предложил Карлу опеку над христианскими святынями города, а благодарные иерусалимцы прислали ему ключи от храма гроба Господня. Эту реликвию Карл получил из рук пантифика Льва III в 800 году на церемонии коронации. Тогда в соборе святого Петра он, нареченный позже отцом Европы, был провозглашен императором возрожденной Западной Римской империи. Падение Западной Римской империи традиционно датируется 476 годом. Карлу Великому удалось купить для единоверцев сады в Кедронской долине, а также построить в Иерусалиме паломнический приют и монастырь Акелдама в долине Яном, Гиене Огненной, на земле крови и поле горшечника, где по Библии умер или покончил с собой Иуда Искариот – Все эти здания разрушил в 1009 году фатимидский халиф Аль-Хаким. Затем их восстановили итальянские купцы и снова сравняли с землей сельджуки в 1071 году. Эпоха аббасидов не отличалась спокойствием. Так, в 807-815 годах против халифа бунтовали палестинские мусульмане. Попутно они ограбили и осквернили иерусалимские церкви. В 814 году нашествие саранчи спровоцировало голод. Арабы покинули Иерусалим и вернулись, когда обстановка наладилась. Через 27 лет Палестину охватило восстание бедуинов, крестьян и мелких землевладельцев. Их лидер Абу Харб Аль-Ямани объявил себя наследником династии Амиядов и поклялся освободить от аббасидов Сирию сердце Амиядского халифата. Вторгшись в Иерусалим, мятежники принялись разорять церкви, дома и лавки. Повстанцы чуть не подожгли храм гроба Господня. Но патриарх Иоанн VI откупился золотом абу -Хар был пойман только спустя полтора года. Удаленность Палестины от столичного Багдада способствовала пренебрежению Иерусалимом и ослабляла аббасидский контроль над всей Палестиной. К середине X века гонения на немусульман стали заурядным явлением. В 935 году восточное крыло храма Гроба Господня было превращено в мечеть Умара, на основании, что халиф молился там при входе в Иерусалим. Параллельно исламские армии воевали с Византийской империей в разных частях Ближнего Востока. И отголоски боевых действий долетали до города, влияя на его жизнь. В 938 году мусульмане напали на христиан, праздновавших Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим – христианский праздник, который отмечается в воскресенье предшествующее Пасхе. На Востоке также называется Пальмовым Воскресением, а в России – Вербным. В мае 966 года, когда византийцы одержали ряд побед, наместником Иерусалима был Мухаммед Исмаил Ас-Санаджи, человек, известный своей жадностью и требовавший при каждом удобном случае делать ему дорогие подарки. Это опустошало казну Иерусалимского патриархата, и патриарх Иоанн VII пожаловался губернатору Рамлы. Ас-Санаджи, разъяренный к тому же успехами византийцев, организовал резню христиан. Моментально вспыхнули беспорядки, и к мусульманам примкнули евреи. Иоанн VII спрятался в цистерне с маслом в храме гроба Господня, но его обнаружили и растерзали. По всему городу шли погромы, опять пылали церкви, а храм гроба Господня был настолько поврежден, что купол обрушился. Согласно другой версии, патриарха сожгли заживо за то, что старик написал Василевсу Никифору II Факе, умоляя его срочно отбить Палестину у мусульман, дабы прекратить издевательство над христианским населением. Девять лет спустя, в 975 году, Иоанн I Цемисхий, наследник и племянник Никифора II Факи, угрожал взять Иерусалим. Но в январе 976-го он внезапно умер, вероятно, отравленный женой или придворным евнухом. К тому времени доминирующей исламской династией Ближнего Востока являлись фатимиды, считавшие себя истинными правителями мусульманского мира и потомками пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму. Первый фатимидский халиф Убайдулла Аль-Махди обосновался в Ифрике, на Арабском Африке, на территории нынешнего Туниса в 908 году. Сын и внук Аль-Махди расширили свои владения, постепенно завоевывая Северную Африку, а правнук Аль-Муиз в 969 году покорил Египет и построил столицу халифата Каир. В 975 году, когда Иоанн I Цемисхий планировал поход на Иерусалим, фатимиды контролировали Эльвиную долю Палестины. О захвате Иерусалима мало информации. Вероятно, он случился в 973 году. Примерно тогда же пала Рамла. Казалось, что фатимиды принесут в регион стабильность, но ожидания не оправдались. Притеснения немусульман достигли апогея при внуке Аль-Муиза безумном халифе Аль-Хакиме 1006-1021 годы. В 1009 году Аль-Хаким приказал уничтожить все иудейские и христианские культовые здания в Иерусалиме. Даже храм гроба Господня был сожжен дотла, а через некоторое время велел восстановить их. По легенде, монарх принуждал иноверцев носить на шее знаки «Отличия», У христиан это были тяжелые кресты, а у евреев головы телят, напоминающие библейскую историю о золотом тельце. Иудеям и христианам запрещалось ездить на мулах, лошадях и ослах, верхом и в повозках. Наконец, халиф потребовал, чтобы все неверные либо приняли ислам, либо покинули страну. Неудивительно, что палестинское население с радостью поддержало восстание, поднятое бедуинами. В 1024 году мятежники взяли Рамлу и, вероятно, Иерусалим, однако спустя год фатимиды сумели их отбить и полностью подавили восстание к 1029 году. На Святой Земле воцарился хрупкий мир, и с середины 11 века Иерусалим уже претендовал на статус центра Палестины. Во-первых, административные столицы Рамли причинили колоссальный ущерб землетрясения 1033 и 1068 годов. Во-вторых, и это настоящая диковинка раннего средневековья, Иерусалим превратился в достопримечательность Ближнего Востока, особенно для европейцев. То, что мы сегодня называем религиозным туризмом, набирало обороты. Так в 1065 году из Южной Германии и Голландии в священный город приехало 12 тысяч паломников — огромная цифра для XI века. Несмотря на трудности, многие христиане сохранили недвижимость в Иерусалиме и окрестностях, а монахи продолжали жить в долинах Кедрон и Хином. Вскоре их изгнали очередные завоеватели — сельджуки. Сельджуки были одними из кочевых тюркских агусских племен Средней Азии. Агузы, тюрки-агузы – средневековый тюркский народ, состоявший из 24 основных племен и обитавший до XI века в степях Средней Азии и Монголии. Агузы участвовали в этногенезе современных тюркоязычных народов, турок, азербайджанцев и других. Другое название агузов – туркоманы, туркмены. Этот термин традиционно использовался на Ближнем и Среднем Востоке, в Византии, а затем и в Европе. Названным в честь своего полумифического вождя Сельджука – В середине X века они обратились в ислам и служили наемниками у разных мусульманских правителей. Но в итоге решили действовать самостоятельно и быстро захватили ряд земель. Почти весь Иран, Ирак и других. Сельджукская армия разгромила византийцев при Мансикерте на востоке современной Турции, 1071 год. Туркоманы во главе с полководцем Ацизом Ибн Уваком вторглись в Палестину, которая все еще принадлежала Фатимидам. Иерусалим пал летом 1071 года. Генерального сражения не произошло. Защитники были слишком истощены. По другой версии, фатимидский наместник города, имевший туркменское происхождение, сдал город сородичам. Поначалу тюрки вели себя сдержанно, но как только они полностью овладели Иерусалимом, произвольные убийства, грабежи и бессмысленные разрушения стали повседневным явлением. В отчаянии иерусалимцы подняли мятеж 1076 года и взяли в плен туркменских жен и детей, оставшихся в городе, пока их мужья и отцы воевали за его пределами. отцыс ибн Увак утопил бунт в крови, нарушив клятву, данную повстанцам, и не пощадив даже тех, кто спрятался в церквях и мечетях. Рассказы о зверствах мусульман достигли Европы и побудили пап Григория VII, а затем и Урбана II призвать христиан вооружиться и спасти Иерусалим. Если речь Григория VII, 1074 год, спровоцировала волну паломничества в Святую Землю, то воззвание Урбана II, 1095 год, возымело должный воинственный эффект. Когда рыцари добрались до Палестины, тюрки уже не владели Иерусалимом. Фатимиды вернули его 26 августа 1098 года. Тем не менее, крестоносцы открыли новую и, пожалуй, самую известную главу в истории города. Многовековое присутствие в Иерусалиме мусульман имеет последствия, которые ощущаются до сих пор. Город опять в состоянии раздора, ведь и арабы, и евреи претендуют на храмовую гору. Их спор подразумевает перманентный пересмотр и искажение прошлого. Как мы помним, Ясер Арафат утверждал, что иудейский храм стоял не в Иерусалиме, а в Наблусе. The Jerusalem Post цитировала слова Икрима Сабри, великого муфтия Иерусалима. На храмовой горе нет исторических артефактов, принадлежащих евреям. В буклете, опубликованном в 1930 году Верховным мусульманским советом Иерусалима, говорится... Это место, Харам Аш-Шариф, является одним из старейших в мире. Его святость восходит к древнейшим временам. Его идентичность с храмом Соломона не подлежит сомнению. Когда эти строки показали Сабри, он заявил, что авторы буклета не имели в виду связь между Харам Аш-Шариф и храмом Соломона. В марте 2001 года Муфтий повторил в интервью газете «The Boston Globe» «Храма никогда не было. Нет ни одного доказательства. Мы не признаем, что евреи имеют какое-либо право на западную стену или хотя бы на один дюйм святилища. Евреи жаждут контролировать нашу мечеть Аль-Аксу. Если они когда-нибудь попытаются это сделать, Израилю придет конец». Израильский историк Бенни Морис отметил, «Арафат отрицает, что там, на Храмовой горе, когда-либо стоял еврейский храм, и это микрокосм его отрицания исторической связи евреев и их притязаний на землю Израиля, Палестину. Судьбы евреев и арабов, христиан и мусульман в Иерусалиме неразрывно переплетены, и ни одну нить нельзя удалить из общего клубка безболезненно». На протяжении столетий мусульмане, наряду с иудеями и христианами, увековечивали фундаментальную характеристику Иерусалима – святость. По легенде, скала Сахра, над которой возвышается купол скалы, расположена в центре мира и под троном Аллаха на небесах. Ангелы посещали ее 2000 раз до сотворения первого человека Адама. Мусульмане усвоили традиционную веру в сакральную сущность города. В хадисах преданиях о словах и действиях пророка Мухаммеда, говорится о большой ценности молитвы в Аль-Аксе, которую приверженцы ислама считают второй построенной мечетью в мире после американской запретной мечети Аль-Харам. Молитва в Аль-Харам равна ста тысячам молитв, прочитанных в других местах. Молитва в мечети пророка Аннабави в Медене равна тысяче молитв, а молитва в Аль-Аксе – 500 молитвам. Ислам связывает Иерусалим с судным днем. Когда он настанет, ангел смерти Исрафил трижды протрубит в рог, и все люди двинутся по мосту Сират от Елеонской горы до харама шариф Этот мост тоньше волоса, острее меча и скользкий, как лед. Он протянется над долиной Хином, а внизу разверзнется гиена огненная Джаханам на арабском «Ад». Каждый ответит за свои поступки. Грешники не зринутся в пламя преисподней, а праведники пройдут сират и будут вознаграждены сладкой водой из райских рек, текущих под священной скалой. Таков образ Иерусалима в исламской эсхатологии с идеей искупления и воздаяния. Поэтому неудивительно, что когда город заняли крестоносцы, любовь мусульман к нему только возросла.